Они составляют основу травостоя. На сероземах там господствуют полусухие и развесистые полыни. Позднюю полынь можно встретить в горах. Полынные степи, богатейшие сенные угодья. Скошенное сено душисто, питательно, дешево. В скирдах годами хранится без ущерба. Кстати, по питательности оно превосходит злаковые сена, ведь полыни весьма богаты белками, до 21% к сухому весу. А как же горечь? Оказывается, при сушке она заметно ослабевает. Из-под копыта овцы и зимой в набирается питательного корма. Схваченная заморозками полынь становится слаще, вкуснее. Потому-то глубокой осенью и зимой на ней в пустынях хорошо жируют огромные отары. В этом отношении особенно благодатна полынь Лерха, По весне она поедается даже лошадьми. Что же за растение полынь? Обыкновенно это многолетние высокие травы с толстым деревянистым корнем и прямыми грубыми стеблями, соцветия корзинки. Цветки полыни, которые можно рассмотреть лишь под увеличением, собраны в многорядные корзинки. Плод – гладкая семянка, листья полыни лапчатые, многократно рассеченные, тонкие дольки как бы слегка. Посеребрены. Самые крупные перистые листья у основания стебля. Вверху они мельче и проще. Обширен род полыний, артемисия. Всего в нем состоит свыше 400 видов. Растения эти встречаются повсеместно в Евразии и Северной Америке. В пределах нашей страны насчитывается 174 вида полыни. Из них для средней полосы России наиболее характерны обыкновенная, горькая. Метельчатая и полевая Полынь обыкновенная Вульгарис Или чернобыльник Имеет рослый, хорошо облиственный Буровато-фиолетовый стебель Листья у основания стебля Черешковые, сероватые Паутинисто-войлочные Верхние, зеленые и голые Продолговатые цветочные корзинки Собраны в плотные метельчатые соцветия Цветет в июле-августе Плодоносит в сентябре. Пряный запах этой полыни приятен, на вкус трава слегка горчит. Растет на залежах, около жилья, по оврагам, берегам рек, на пойменных лугах, среди кустарников и в разреженном хвойно-лиственном лесу. Молодой чернобыльник поедается скотом. Не отказываются от него также бобры, сурки, суслики. Истори вареные листья и молодые побеги этой полыни употребляли для приправы жирных блюд, особенно жареной гусятины, вызывает аппетит и усиливает пищеварение. Корень чернобыльника применяли от хронических нервных болезней, особенно от падучей. Теперь обыкновенную полынь в основном собирают для выгонки эфирного масла. Из сухой травы его выходит до 0,6%, а из корней в 6 раз меньше. Цвет масла светло-желтый, Запах нерезкий, напоминает запах самой травы. В фазе цветения в чернобыльнике в частности обнаружено 21,3% белка, 24,5% клетчатки, 1,9% жира и 43,2% безазотистых экстрактивных веществ. Седые заросли полыни терпко пахнут и на корню. Наломанные же ветки подавно обдадут горчайшим духом, крепким, стойким. горша полынной нет горечи, недаром полынь прозвали «вдовьей травой». Гордые полынь воспеты в песнях, они — самые выразительные пословицы. Вспомним только особо редкие, древнерусские. «Горько велме более полына, и равна есть горесть от пилы не отняти, и от слова дерзновения отрезати». Итак, Полынь горькая, абсентиум, та самая полынь, что идет на ароматизацию абсента и вермута, горчайшая из горчайших растений, рядом с которым не уживаются даже самые неприхотливые травы. Эта полынь распознается легко. Она вся как бы серебрица, покрыта короткими, прилегающими волосками. Стебель травянистый, прямо стоячий, наверху, с метельчатым соцветием. Стеблевые листья беловато-зеленоватые, многократно и глубоко рассеченные. На ощупь шелковистые. У основания стебля попадаются бесплодные побеги с длинными черешковыми листьями. Корень вертикальный, толстый, многолетний. Цветочные корзинки шаровидные, поникшие. Излюбленные места обитания: межи и паровые поля, выбитые пастбища.